Однажды был у нас разговор в национальной библиотеке «Шекс», потом идет спина Пая, за ней шагаю я, наступаю ему на пятки. Стивен, попрощавшись, как в воду опущенный, двигался за паяцем, шутом, ладно причесанным, свежевыбритым, из сводчатой кельи на свет дневной грохочущий и бездумный что ж я постиг о них о себе теперь гуляй как хейнс зал для постоянных читателей в книге посетителей кэшелл бойл о Коннор, фицморрис тисдал кудрявым росчерком завершает свои полиси -лабусы. Вопрос. Был ли Гамлет безумцем? Лысина-квакера с аббатиком в беседе Елейно-книжной. — О, конечно. Извольте, сэр. Я буду просто счастлив. С гримасой игривой бык Маллиган базарил бездельно с самим собой, себе ж благосклонно кивая. Довольная задница. Турникет. Неужели шляпка с голубой лентой написано, не спеша? Что? Посмотрела? Закругление балюстрады тихоструйной минцей. Пак малиган, панамоносец, перескакивался ступеньки на ступеньку ямбами, путь оснащая. Джон Эглинтон, душка Джон! «Почему без жонки он?» Потом вдруг разразился тирадой. «Ох уж этот китаец без подбородка! чинчон Чон Эглинтон! Мы с Хейнсом зашли как-то в этот их театришко, в доме слесарей. Как раньше греки, как М. Меттерлинг, наши актеры творят новое искусство для Европы. Театр аббатства! Мне так и чуялось, как разит им потом!» Он смачно сплюнул. Забыл, что он никоим образом не забыл, как его выпорл этот паршивый Люси. И еще он бросил «la fin de ans», французский, женщина 30 лет. И почему не было других детей? И первенцем была девочка? С задним умом беги, возвращайся. Creme, Суровый затворник все еще fields. там, имеет свой кусок пирога. И сладостный юнец, миньончик Федонова, шелковистые кудри приятно гладить. Я тут вот хотел, забыл сказать, Лонгворд и маккерди Аткинсон там тоже были. Пак Маллиган, легко приплясывая, стрекотал. «Заслышуль, ругань!» В переулке Или встречу шлюху На прогулке Как сразу мысль На этом фоне Об Эф Маккерди Аткинсоне. Что с деревянной ногой С ним тут же рядышком другой Че вкус венца Не знает глотка Магии лишенные подбородка У них жениться Духу нет И анонизм Весь их секрет И глярствуй дальше. Познай сам себя. Остановился ниже меня. Насмешливо мерит взглядом. Я останавливаюсь. Шот ты, кладбищенский, — посетовал бык Маллиган. Синг уже перестал ходить в черном, чтоб быть как люди. Черны только вороны, попы и английский уголь. Прерывистый смешок слетел с его уст. «Лонгворд чуть ли не окочурился», — сообщил он. «Из-за того, что ты написал про эту старую крысу Грегори? Ах ты, надравшийся жида-изуит из Инквизиции! Она тебя пристраивает в газету, а ты в благодарность разносишь ее писульки к этой матери! Разве нельзя было в стиле яйца?» Он продолжал спускаться, выделывая свои ужимки и плавно балансируя руками. «Прекраснейшая из книг, что появились у нас в стране на моем веку! Невольно вспоминаешь Гомера!» Он остановился у подножия лестницы. «У меня зародилась пьеса. Бесовское измышление!» объявил он торжественно. Зал с мавританскими колоннами, скрещивающиеся тени — Окончен мавританский танец девятерых в шляпах индексов. Мелодичным голосом с гибкими интонациями бык Маллиган принялся зачитывать свою скрижаль. «Каждый сам себе жена» или «Медовый месяц в руке» Национальная аморалите в трех оргазмах» «Сочинение мудака Малигана. Он обратил к Стивену ликующее мурло. «Я опасаюсь, что маскировка слишком прозрачна. Но слушай же!» Он продолжал читать «Маркато». «Действующие лица». «Тоби Дрочинский», «Задроченный полечок «Мандавош», «Лесной разбойник». «Медик Дик» и двое за одного «Медик Дэви, «Матушка Гроган». «Водородица, Нелли свеженькая и Розали, шлюха с угольной пристани». Он шел впереди Стивена, похохатывая, болтая головой туда и сюда, и весело обращался к теням душам людей. «О, та ночь в Кэмден-Холл, когда дочери Эрина должны были подымать юбки, чтобы переступить через тебя». Лежащего в своей винноцветной, разноцветной и изобильной блевотине. из сыновей Эрина. Откликнулся Стивен, ради которого когда-либо юбки подымались. Почти у самого выхода, ощутив чье-то присутствие сзади, он посторонился. Расстаться? — подходящий момент. Ну а куда? Если сегодня Сократ выйдет из дому если нынче Иуда пустится в путь. Какая разница? Предрешенное пространство ожидает меня в предрешенное время неотменимо. Моя воля и его воля лицом к лицу, между ними бездна. Человек прошел между ними, вежливо кланяясь. «Еще раз здравствуйте!» — отвечал бык Маллиган. — Портик. Здесь я следил за птицами, гадая по их полету. Энгус с птицами. Они улетают, прилетают. Этой ночью я летал. Летал с легкостью. Люди дивились. А потом квартал девок. Он мне протягивал... «Нежную, как сливки, дыню. Входи, ты увидишь. — Странствующий жид! — прошептал бык Маллиган в комическом ужасе. Ты не заметил его глаза. Он на тебя смотрел с вожделением. — Страшусь тебя, о старый мореход! — Клинк, ты на краю гибели! Обзаводись поясом целомудрия. Оксенфордские нравы. День. Тачка солнца над дугой моста. Темная спина двигалась впереди. Шаги леопарда. Спустился, проходит воротами, под остриями решетки. Они шли следом. — Продолжая оскорблять меня. Говори. Приветливый воздух подчеркивал выступы стен на Килдер-стрит. Ни одной птицы. Из труп над домами поднимались два хрупких пера, раскидывались оперением и подвеющей мягкостью мягко таяли. Прекрати сражаться. Мир цимбелиновых друидов мистериальный. Просторная земля. Алтарь. «Хвала богам! Пусть дым от алтарей несется к небу!» Начальник дома, высокопреподобный Джон Конми, член общества иезуитов, сойдя по ступенькам своего крыльца, опустил плоские часы обратно во внутренний карман. «Без пяти три». Прекрасное время для прогулки в Артейн. Значит, как фамилия мальчика? Дигном. Да. Вера дигнум иустум Воистину и иустум est. достойно и праведно есть. латинский слова из мессы. С этим следовало к брату Свону. Письмо мистера Каннингема. Да, оказать ему эту услугу, если можно. Добрый католик, соблюдает обряды, помогает в сборах на церковь. Одноногий матрос, продвигаясь вперед ленивыми бросками своих костылей, прорычал какие-то звуки. Возле монастыря сестер Милосердия Он оборвал броски и протянул фуражку за подаянием к высокопреподобному Джону Конми, члену ордена Иезуитов. Отец Конми благословил его под щедрыми лучами солнца, памятая, что в кошельке у него только серебряная крона. Отец Конми свернул к Маунт Джой Сквер. Мысли его ненадолго задержались на солдатах и матросах которые лишились конечностей под пушечными ядрами и доживают остаток дней в нищенских приютах. А также на словах кардинала Уолси «Если бы я служил Богу своему, как я служил своему королю, он бы не покинул меня в дни старости». Он шел под деревьями в тени играющей зайчиками листвы На встречу же ему приближалась супруга мистера Дэвида Шихи ЧП. Благодарю вас. Просто прекрасно. А вы, святой отец? Отец Конми себя чувствовал поистине превосходно. Он собирался в Бакстон на воды. А как и ее сыновья? У них все хорошо в Бельведере». Правда? Отец Конми был поистине очень рад это слышать. А как сам мистер Шихи? Еще в Лондоне? Ну да, конечно, парламент ведь еще заседает. Какая прекрасная погода! Право на редкость! Да, это весьма возможно, что отец Бернард Вохан возобновит свои проповеди? О да! «Огромный успех! Поистине необыкновенный человек!» Отец Конми был очень рад повидать супругу мистера Дэвида Шихи Ч.П. И рад, что она так хорошо выглядит. Он попросил передать его наилучшие пожелания мистеру Дэвиду Шихи Ч.П. Да, он непременно их навестит. «Всего доброго, миссис Шихи!» отец конми приподнял свою шелковую шляпу в прощальном приветствии стеклярусу ее мантильи, чернильно поблескивающему на солнце и вновь улыбнулся уходя он знал что его зубы почищены пастой с пальмовым маслом отец конми шел и на ходу улыбался вспоминая чудаковатые глаза отца бернарда Вохена и его сочные лондонские словечки пилот «Да что ж ты не разогнал весь этот сброд в шею?» Но в рвении ему не откажешь. Никоим образом. И, несомненно, приносил много пользы. На свой манер. Этого тоже не отнять. Он говорил, что любит Ирландию и любит ирландцев. Кстати, ведь из хорошей семьи. Кто бы подумал? Кажется, из Уэльса. О, берегитесь, чтоб не забыть письмо к отцу-провинциалу. Отец Конми остановил трех малышей-школьников на углу Маунт-Джой-Сквер. — Да, они были из Бельведера, из приготовительного, ага. — И хорошо себя ведут в школе? — О! — Ну, тогда очень хорошо. — А как тебя зовут? — Джек Сохен. — А тебя... Джер Галахер, а этого молодого человека. Его звали Бранни Лайном. Ну, как приятно носить такое красивое имя. Отец Конми, достав письмо из внутреннего кармана, вручил его юному Бранни Лайному и указал на красный столбик ящик на углу Фицгибон-стрит. Смотри, только сам не проскочи в ящик, малыш, пошутил он. Мальчуганы, шестиглазея на отца Конми, засмеялись. — О, сэр! Ну — Покажи, как ты умеешь опускать письма, — сказал отец Конми. Юный Бранни Лайном перебежал через дорогу и сунул письмо отца Конми к отцу провинциалу в щель ярко-красного почтового ящика. Отец Конми улыбнулся, кивнул, опять улыбнулся, и зашагал по восточной стороне Маунт-Джой-Сквер. Мистер Деннис джи Маджини, учитель танцев и прочего, в цилиндре, серо-голубом сюртуке с шелковыми лацканами, в белом галстуке, в узких сиреневых брюках, канареечных перчатках и лаковых остроносых штиблетах, выступая с внушительную осанкою, Наипочтительнейшее свернул на обочину, обгоняя леди Максвел на углу Дигнам Скорт. А это не миссис Макгинес. Миссис Макгинес, статная, седовласая, поклонилась от цуконми соседнего тротуара, по которому она величаво проплывала. Отец конми улыбнулся и отдал поклон, как она поживает. Какая великолепная манера! Есть нечто в ней прямо как у Марии Стюарт. И только подумать. Проценщица. Ну и ну. С такой... Как бы это сказать? С такой царственной миной. Отец Конми следовал по Грейт Чарльз-стрит, поглядывая налево на закрытую протестантскую церковь. Преподобный Т. Р. Грин Бакалавр искусств будет «Deo volente» — волею Божией латинский. Читать проповедь. Он у них называется «бенефициарием» — по латыни «благодетель». Решил их облагодетельствовать проповедью. Но будем, однако, снисходительны. Непреодолимое неведение действует по мере света им данной. Отец Конми повернул за угол и зашагал по северной окружной. Удивительно, что нет трамвайной линии на такой важной магистрали. Бесспорно, тут должна быть. С Ричмонд-стрит высыпали гурьбой школьники с ранцами за спиной, и все как один приподняли измятые фуражки. Отец Конми несколько раз благосклонно покивал им. Из школы христианских братьев. С правой стороны до да, отца Конми донесся запах Ладана. Церковь святого Иосифа Портлендроу для престарелых и добродетельных особ женского пола. Отец Конми обнажил голову пред совершающимся святым таинством. Да, добродетельны, но иногда просто невыносимы. Проходя мимо особняка Олдборо, отец Конми подумал про этого расточительного аристократа. А теперь тут какая-то контора или нечто подобное. Отец Конми вышел на северную Стрендроуд, где его приветствовал мистер Вильям Галахер, стоявший в дверях своей лавки. Отец Конми приветствовал мистера Вильяма Галахера, и ощутил запахи, исходившие от пластов бекона и объемистых кубов масла. Он миновал табачную торговлю Грогана, опершись на которую газетные щиты сообщали об ужасной катастрофе в Нью-Йорке. В Америке то и дело подобное происшествие. Какое несчастье для людей вот так умереть без приуготовления. Хотя... Еще остается акт совершенного сокрушения. Отец Конми прошел мимо трактира Дэниела Бергена, возле окон которого прислонились к стене двое праздных мужчин. Они поклонились ему и получили ответный поклон. Отец Конми миновал похоронное заведение Гджонила, где корни Келехер, жуя сухую травинку, подбивал сумму в своем грозбухе. Констебль, делавший обход, приветствовал отца Конми, и отец Конми приветствовал Констебля. В витрине Юкстетера, торговца свининой, отец Конми окинул взглядом свиные колбасы, белые, черные и красные, свернутые аккуратными кольцами, под деревьями Чарлил Мэлл, Отец Конми увидел причаленную торфяную баржу, свесившую голову лошадь в лямках и лодочника в грязной соломенной шляпе, который сидел на барже, покуривая и глядя на ветку тополя над головой. Картина была идирической. и отец Конми задумался о мудром провидении творца, создавшего торф в болотах, дабы люди могли его извлекать оттуда и привозить в город и делать из него топливо, согревающие домы бедняков. На мосту Ньюкомен высокопреподобный Джон Конми, член Ордена Иезуитов из церкви Святого Франциска Ксаверия, что на верхней гардинер стрит сел в трамвай, идущий от центра. С трамвая, идущего к центру, на мост Ньюкомен, зашел преподобный Николас Дадли, викарий церкви Святой Агаты, что на северной Вильям-стрит. На мосту Нью-Комен отец Конми сел в трамвай, идущий от центра, поскольку он не любил ходить пешком по грязной дороге мимо Мад-Айленд. Отец Конми уселся в углу вагона, аккуратно засунув синий билетик в глазок одной из своих толстых лайковых перчаток, а четыре шиллинга шестипенсовик и пять монеток по пенни скользнули в его кошелек с ладонью обтянутой другую толстую лайковую перчаткою. Проезжая мимо церкви, увитой плющом, он размышлял о том, что контролер непременно является тогда, когда по беспечности выбросишь свой билет. Торжественный вид пассажиров казался отцу конми излишним для такой краткой и дешевой поездки, Отец Конми любил непринужденную обстановку. День был безмятежным. Джентльмен в очках, сидевший напротив отца Конми, перестал что-то объяснять и опустил взгляд. — Жена его, — подумал отец Конми. Едва заметный зевок чуть-чуть приоткрыл рот жены джентльмена в очках, она подняла маленький кулачок в перчатке, зевнула — опять столь же деликатно, похлопывая себя по губам своим маленьким кулачком, и улыбнулась чуть-чуть, мягко-мягко. Запах ее духов привлек внимание отца Конми. Его внимание также привлекло, что неуклюжий мужчина, по другую сторону от нее, сидит на самом краешке своего сиденья. Отец Конми, стоя на омвоне, Не без труда вложил гостью в рот неуклюжего старика с трясущейся головой. Трамвай остановился на мосту Энсли и уже трогался снова, когда какая-то старушка неожиданно поднялась к выходу. Кондуктор дернул за веревку звонка, чтобы остановить трамвай для нее. Она вышла с корзинкой и с рыночной плетенкой. Отец Конми видел, как кондуктор помогал ей сойти с этой корзинкой и плетенкой, и, зная, что она чуть не проехала дальше, чем полагалось за пенни, отец Конми подумал, что она была одной из тех добрых душ, которым всегда надо повторять по два раза «Благословляю тебя, дитя мое, что грехи им отпущены. Молись за меня». Но ведь у них столько тревог в жизни, столько забот. Бедное создание. С афишных щитов мистер Юджин Стрэттон ухмылялся отцу Конми толстыми негритянскими губами. Отец Конми подумал о душах всех чернокожих, темнокожих и желтокожих людей, о своей проповеди на тему о святом Петре Клавере, члене ордена иезуитов и африканской миссии, о распространении истинной веры, и о миллионах черных, коричневых и желтых душ, что не успели принять крещение водой, когда их смертный час подкрался я катать в нощи. Как полагал отец Конми, в той книге бельгийского иезуита «Le Nombre des Ellus» оставалась разумная точка зрения. Число избранных. Французский. Ведь все миллионы человеческих душ, что не были обращены в истинную веру, део валенте волею Божией, были, тем не менее, души, которые сотворил Господь по своему образу и подобию. Все это были Божьи души, сотворенные Богом. И отцу Конми казалось жаль, что все они должны быть потеряны, как пустые отходы, если так можно выразиться. На остановке Хоут-Роуд отец Конми высадился и в ответ на прощальный поклон кондуктора тоже поклонился ему. Малахайд-Роуд была безлюдна. Отцу Конми нравились и эта улица, и ее название. Веселый звон колоколов над Малахайд плывет. Лорд толболд де Малахайд по прямой линии наследный лорд-адмирал Малахайда и прилежащих морей, свадебные колокола. И тут же набат, к оружию, и она оказывается девицей, супругою и вдовой в один день. То были стародавние дни. Пора беззаботных городков, не знавших крамолы, давняя баронская старина. Отец Конми, продолжая путь, подумал о своей небольшой книжке «Баронская старина» и о той книге, которую можно было бы написать о домах иезуитов и о Мэри Рочфорд, дочери лорда Моусворта, первой графине Бельведер. Печальная женщина, немолодая уже, одиноко бродила по берегам озера Эннел. Мэри... Первая графиня Бельведер, печально бродившая вечерами и всплеск выдры, нырнувшей в воду, не вызывал у нее ни удивления, ни испуга. Кто мог знать правду? Не лорд Бальведер, с недаемой ревностью, и не ее исповедник, если только она не совершала прелюбодеяния до конца, до... «Eiaculatio семенис intervas натурале mulieris» — «извержение семени в природный сосуд женщины» — латинский «с братом своего мужа». Она бы исповедалась лишь наполовину, если бы согрешила не до конца. Женщины поступают так, и знали бы только Бог и она, И он, брат ее мужа, отец Конми, думал о неумолимом плотском лечении без которого не может, однако, продлиться род людской на земле и о путях божиих, которые несут пути наши. Дон Джон Конми, продолжая идти, перенесся во времена Оны. Он был там, почитаем и добр. Он хранил в своей памяти исповедальные тайны и улыбался улыбающимся благородным лицам в гостиных с новощенным паркетом, с пышными гроздьями плодов по плафонам и руки жениха и невесты, благородного и благородной, соединял ладонями Дон Джон Конми». Стоял чудный день. Сквозь калитку на поле отцу конми показались гряды капусты. Кочаны кланялись ему, широко разводя нижние листья. Небо показало ему стадо небольших белых облачков, медленно плывущих по ветру. — Мутоне Завиваться в руно барашками. Французский. — Говорят французы. Меткое слово. И такое уютное. Отец Конми, читая молитвенное правило, Следил за барашками облаков над Ред Кофи. Поля Клонгоуза показывали своей стерней его лодыжки в тонких носках. По вечерам он гулял там, творя молитвы, И слушал возгласы мальчиков, занятых своими играми, Юные возгласы в тихом вечернем воздухе он был у них ректором и правил над ними с кротостью отец конми снял перчатки и вынул свой молитвенник с красными уголками закладка слоновой кости указывала страницу час девятый это надо было прочесть еще до обеда но пришла леди максвел Отец Конми прочитал мысленно «Отче наш» и «Ава Мария» и перекрестился «Deus in auditorium» — «Господи на помощь» латинский. Он шел в спокойствии, неслышно читая службу девятого часа, шагал и шагал, читая, пока не дошел до «Resh veati immaculati» — «Принципум» Верборум, торум, веритас, in etermum, omnia, иудития институтия, tue. Блаженные непорочные, основание слова твоего, истина, и вечен всякий суд правды твоей. Латынь. Раскрасневшийся юноша, выбрался на тропу через просвет живой изгороди, За ним девушка с поникшими полевыми ромашками в руке. Юноша поспешно приподнял свою шляпу. Девушка поспешно поклонилась и старательно принялась снимать с юбки приставший к ней стебелек. Отец Конми степенно благословил обоих и перевернул тоненькую страничку молитвенника. Шин Эта вербис туис формидавит конмеум. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова твоего. Латынь. Корни Келехер захлопнул толстый грозбух и глянул лениво на сосновую крышку гроба, стоявшую на часах в углу. Он выпрямился подошел к ней и, повертев вокруг оси, осмотрел ее поверхность и медное украшение. Жуя сухую травинку, он положил крышку на пол и отошел к выходу. Там он надвинул шляпу так, чтобы тень падала на глаза и прислонился к косяку двери, бесцельно глядя на улицу. Отец Джон Конми на мосту нью Сел в трамвай в сторону доли маунта. Корни Келехер, сомкнув свои огромные башмаки, в надвинутой на лоб шляпе глазел по сторонам, жуя сухую травинку. Констебль 57С, патрульный на обходе, остановился рядом с ним скоротать минутку. «Отличный день, мистер Келехер!» «Ага!» пробурчал Корни Келлихер. «Только вот душно», — сказал констебль. Корни кэллехер пустил дугою сквозь зубы беззвучную струю травяного сока, а щедрая белая ручка бросила монетку из окна на Эклс стрит Но, «Ну, что хорошенького?» — спросил он. «Я видел» означенного субъекта вчера вечером», — сказал, понизив голос констебль. Одноногий матрос проковылял за угол аптеки Макконнелла, обогнул тележку мороженщика от рабайоти и запрыгал на костылях по Эклс-стрит. Приближаясь к Ларри Орурку, стоявшему у себя в дверях без пиджака, он вызывающе рявкнул. «За Англию. Резкими раскачивающимися рывками он продвинулся вперед мимо Кейти и Буди Дедал, остановился и рявкнул. «Дам и красо!» Бледному, изглоданному заботой лицу Омоллая было сказано, что мистер Лэмборд на складе с посетителем. Грузная дама остановилась, вынула медяк из своего кошелька и бросила в протянутую к ней фуражку. Матрос пробурчал благодарность, угрюмо глянул на безучастные окна и, опустив низко голову, сделал еще четыре раскачивающихся рывка вперед, потом остановился и в сердцах рявкнул. «За Англию!» Двое босоногих мальчишек, сосущих длинные палочки лакрицы, остановились возле него, разинув на искалеченный обрубок своей желтослюнявые рты. Он мощными рывками продвинулся еще вперед, остановился, поднял к окну голову и прорычал низким басом. «Дом и красу!» Веселое щебетание и посвистывание за окном еще продолжалось один-два такта и смолкло. Занавеску на окне отодвинули в сторону. Табличка «Сдаются квартиры без мебели» соскользнула с рамы и упала. Мелькнула щедрая рука, оголенная и полная, выглядывающая, как видно было, из белой комбинации, и тесных бретелек нижней юбки. Женская ручка бросила монету сквозь прутья решетки. Она упала на тротуар. Один из мальчишек подбежал, поднял ее и опустил в фуражку певца со словами «Вот она, сэр!» кейти и Буди Дедал ввалились в двери, наполненной паром кухни. «Ты отнесла книжки?» спросила Буди. Мэгги у плиты дважды потыкала палкой, уминая сероватую массу в булькающих мыльных пузырях, и отерла лоб. — За них не дают ничего! — сказала она. Отец Конми шагал по полям в клон клонгоузе, стерня покалывала его лодыжки в тонких носках. — А ты где пробовала? — спросила Буди. — маги нас! Буди топнула ногой и швырнула на стол свой ранец. «Чтоб этой толстомордой ни дна, ни покрышки!» — выкрикнула она. Кейти подошла к плите и поглядела, прищурившись. «А в чугуне что?» — спросила она. «Рубашки!» — сказала Мэгги. Буди сердито крикнула. «Черт побери! Выходит, есть нечего!» Кэти, приподняв крышку котелка подолом своей запачканной юбки, спросила, А в этом что? Густой пахучий пар поднялся в ответ. Суп гороховый, сказала Мэгги. Это откуда же? Спросила Кэти. Сестра Мэри Патрик, сказала Мэгги. Служитель позвонил в колокольчик. Бринь! Буди уселась за стол и жадно воскликнула. «Давай-ка его сюда!» Мэгги налила густого желтого супу из котелка ей в тарелку. Кейти, сидевшая напротив, Буди спокойно сказала, на кончике пальца поднося к рту хлебные крошки, «Хорошо, что хоть это есть. А где Дилли?» «Пошла отца встречать», — ответила Мэгги. Крошав суп большие кусочки хлеба, Буди добавила, «Отца нашего!» «Иже не на небеси!» Наливая суп Кейти в тарелку, Мэгги воскликнула Буди! Ну как не стыдно!» Кораблик, скомканный листок, Илья грядет, легко покачиваясь, плыл вниз по лиффи, под окружным мостом, проскакивая стремнины там, где вода бурлила вокруг устоев, держа на восток, мимо судов и якорных цепей между старым доком таможни и набережной короля Георга. Блондинка у Торнтона устилала дно плетеной корзинки хрустящей гофрированной бумагой. Буян Бойлан передал ей бутылку, завернутую в розовую бумажную салфетку и небольшой флакон. «Первым делом вот это», — сказал он. — Да, сэр, — ответила блондинка, — а фрукты сверху? — Отлично! Это будет победный мяч, — сказал буян Бойлан. Красиво и бережно она уложила пузатые груши, попарно, хвостиками в разные стороны, и между ними спелые ордеющие стыдом персики. буян Бойлан, в новых рыжих штиблетах... Прохаживался по магазину, напитанному запахами плодов. Трогал фрукты. Сочные, молодые, изгибистые и пухлые красные помидоры подносил к носу. Нюхал. H-E-L-Y-S с апострофом. Цепочка в белых цилиндрах устало проследовали перед ним мимо Тенджайр-Лейн, влачась к цели внезапно он отвернулся от короба с земляникой вытащил из кармашка золотые часы и поглядел на них отставив руку на всю длину цепочки а вы их можете отправить трамваем прямо сейчас темно фигура в пассаже Merchants арк перебирала книги на лотке уличного торговца конечно сэр это в городе о да — отвечал Буян Бойлон, — в десяти минутах езды. Блондинка подала карточку и карандаш. — Вы не напишите адрес, сэр? Буян Бойлан за конторкой написал адрес и вернул ей карточку. — Только пошлите сразу. — Договорились, — сказал он. — Это для больного. — Да, сэр. Я сделаю, сэр. Буян Бойлан весело позвякал деньгами в кармане брюк. «И насколько вы меня разорили?» — вопросил он. Тонкие пальчики блондинки пересчитали фрукты. Буян Бойлан заглянул ей за вырез блузки. «Юная птичка». Он взял красную гвоздику из высокого бокала. «Идет мне?» — спросил он фотовато. Блондинка взглянула искоса на него, выпрямилась с независимым видом, на его галстук, слегка съехавший набок, зардевшись. — Да, сэр, — сказала она. Наклонившись, она снова пересчитала пузатые груши и зардевшиеся персики. Буян Бойлан заглянул ей за блузку еще более благосклонно, зажав в смеющихся зубах стебель с красным цветком. — Я скажу пару слов по вашему телефону, мисси? — спросил он развязно. — Ма! — сказал на Артифони. Через плечо Стивена он рассеянно взирал на шишковатый череп Голдсмита. Медленно проехали два вагона с туристами. Женщины сидели впереди, ухватившись за поручни. Руки мужчин без стеснения обвивали их щуплые талии. Они смотрели со стороны Тринити на глухой весь в колоннах портал ирландского банка, где гургурили голуби. «Анкио авуто ди куэста идее», — говорил Альмедано Артифони, «уанд эро Джованни, комале». Эпе ми солью конвенту и беста эспесато фребеса виче царе учепите дуренита ви инвес. У меня тоже были такие мысли, когда я был молод, как вы. Вдобавок, я считаю, мир это скот. Жаль, потому что ваш голос Он бы мог быть источником дохода. Смотрите, а вместо этого вы жертвуете собой. Итальянский Сакрифицио Инкруенто. Бескровная жертва. Итальянский, сказал Стивен, улыбаясь и медленно легонько покачивая, взятой за середину ясеневой тросточкой. Спирямо! Будем надеяться. Итальянский. Дружелюбно произнесло круглое и усатое лицо Ма диа Ретта Аме Чирифлетта. Однако послушайте меня, поразмыслите. Итальянский. Под суровой каменной дланью Гратана Велящая остановиться, Трамвай из Инчикора высадил кучную ватагу солдат из оркестра шотландского горного полка. «Чи рефлетеро?» «По размыслю, итальянский», отвечал Стивен, глядя вниз на обширную штанину. «Ма сульфио, э?» «Но только серьезно, а?» говорил Альмедано Артифони. Его тяжелая рука, Крепко сжала руку Стивена. Взгляд человека. Одно мгновение. Взгляд сматывался пытливо и тут же быстро перешел на подходивший трамвай из Долки. «Эй, коло?» Вот он. Итальянский. Торопливо и дружески сказал Альмидану Артифони. «Венга отроварми троварми эсси пэнси. Аддио, каро». Заходите ко мне и подумайте. Прощайте, мой дорогой, итальянский. Ариведера, маэстро. До свидания, маэстро, итальянский. Отозвался Стивен, высвободившийся рукою, приподнимая шляпу. Играция. E и спасибо, итальянский. Дике. За что? Итальянский. Спросил. Альмидано Артифони? Скузи Этанте белекозе». Вы не сердитесь? Всего наилучшего? Итальянский. Альмидано Артифони, подняв как сигнал, свернутые в трубку ноты в своих обширных штанах, устремлился вслед за трамваем из Долки. Четно стремился он, подавая четно сигналы среди толчии голоногих горцев, протаскивавших музыкальные принадлежности через ворота Тринити. Мисс Дан засунула подальше в стол женщину в белом, взятую из библиотеки на Кейпл-стрит, и заправила в свою машинку цветастый лист почтовой бумаги. «Слишком тут много всего таинственного. Любит он эту Мэрион или нет?» «Лучше поменять, да взять что-нибудь, Мэри Сесил Хей. Диск скользнул вниз по желобку, немного покачался, затих и показал им в окошечке шесть. Мисс Дан отстучала по клавишам. «16 июня 1904 года. Пять фигур в белых цилиндрах с рекламными щитами» прозмеились между углом Мони пенни и постаментом, где не было статуи Вулфа-Тона, повернулись, показав H-E-L-Y-S с апострофом и проследовали назад, откуда пришли. Потом она уставилась на большую афишу с изображением Марии Кэндалл, очаровательной субрядки, бездумно откинувшись и черкая в блокноте цифры шестнадцать и заглавное «С» — горчичные волосы и размалеванные щеки. Что тут симпатичного? Юбчонка с ладонь, и ту еще задирает. Интересно, а он придет сегодня на музыку? Уговорить бы эту портниху, чтоб сделала прессированную юбку, как у Сьюзи Негл, вид до того шикарный. Шанан и все тузы из яхт-клуба от нее глаз не могли оторвать. Дай бог повезет, он тут меня не продержит до семи. Телефон резко зазвонил у нее по духам. Алло. Да, сэр. Нет, сэр. Да, сэр. Я позвоню им после пяти. Только эти два, сэр. В Белфаст и в Ливерпуль. Хорошо, сэр. Значит, я могу уходить после шести, если вы не вернетесь? «Четверть седьмого». «Да, сэр». «Двадцать и шесть». «Я скажу ему». «Да». «Один фунт». «Семь и шесть». Она нацарапала на конверте три цифры. «Мистер Бойлан, минутку. Этот господин из порта заходил, искал вас». «Да, мистер Леннехан». «Он сказал, что будет в 4 в ворманде «Нет, сэр». «Да, сэр. Я позвоню им после пяти».